Глава двадцать первая Когда она через полчаса вернулась, девушки уставились на нее, приоткрыв от волнения рты. «Это же сам принц Аэт!» Снежана обернулась взглянуть на мужчин, стоявших в сторонке. Ее сегодняшний гость Аэт разговаривал с Элкмаром, Лица у обоих были серьезные. Заметив, что она на них смотрит, Аэт поклонился, приложив руку к сердцу. Ей еще подумалось, что проявление вежливости происходит у него на автомате. Это не умоляло его достоинств, но да, он очень хорош собой, замечательный собеседник, проговорила Снежана. И он тебе совсем не нравится? В голосе Тефис сквозило недоумение и легкий ужас. И те же самые чувства читались у рейль в глазах. Почему же? Я думаю, что из него мог бы получиться хороший друг. Друг? Очевидно, это было что-то за гранью понимания молоденьких девиц. а Ей не хотелось объяснять, что этот красивый, выдержанный, благородный мужчина ее нисколечко не любит. Он дружелюбен, заботлив, предупредителен и прохладен. Он не обманывал ее, пытаясь изобразить несуществующие чувства, и это плюс. Снежана ценила его ровное отношение и деликатность. И да, а это мог бы стать ей хорошим другом если бы в этом мире мужчина и женщина могли быть друзьями. «Скажите лучше, а вам он нравится?» «Ой!» — девчонки тут же покраснели и замахали на нее руками. «Он же принц! Господин Айт на нас даже не посмотрит!» «Вот именно!» — подумала Снежан. «Не будь она героиней этого странного фарса, взглянул бы он вообще в ее сторону! Хоть один из них посмотрел бы!» Вспомнилась первая встреча, когда... Ноэль Этуэн привел ее на границу миров. Как все они смотрели на нее тогда, как на непонятного зверька, пренебрежение и гнев на красивом лице Рады, свой страх, его сильные, словно стальные руки, ощущение безопасности, когда какого чёрта, какого чёрта он должен каждый раз вторгаться в ее мысли? Снежана медленно выдохнула, подхватила один из тазов с выстиранным бельем и пошла на задний двор развешивать. Девушки тут же увязались за ней, таща вдвоем второй таз. Правда, все назад на красавца-принца оглядывались и так увлеклись, что чуть не налетели на жердь, к которой была привязана бельевая веревка. Ей все-таки стало смешно. Рад был этой ночью у Шаума. Аэд должен был пересказать Элкмору все, что знал. «Летал?» — спросил старший в роду, ныне учитель. «Да». Аэд поморщился, переводя взгляд в сторону женщин, увидел, что на него смотрят, и поклонился. Учитель несколько секунд молчал, потом проговорил полуутвердительно. «Наверняка и в приграничные земли совался». Судя по тому, в каком состоянии утром был Ардо да и он сам да сумасшедший соваться туда в одиночку всегда был таким ты же знаешь его а это изобразил улыбку да рад был таким всегда потому что в нем горит живой огонь огонь дает ему силу и беспримерную дерзость и власть Айт был старше и мудрее, но судьба так распорядилась, что в нем гораздо меньше силы и огня. Сначала это было обидно. Потом он смирился или делал вид, что смирился. Сейчас Айт вообще уже не знал, ясно было одно, происходящее ему не нравилось. Он помедлил, а потом добавил. «От Шаума не самые радужные вести. Рад передал, чтобы ты усилил защиту». «Почему не явился сам?» — прищурился Элкмор. Взгляд стал острым, как лезвие. Айд пожал плечами, глядя на тропинку, уходившую в сторону заднего двора. Туда, где только что скрылись женщины. «Говорить, что этот упертый придурок вместо того, чтобы спать или как-то еще восстановиться, торчит сейчас здесь, на дороге, и его дожидается? Смысл? Все равно рад никого не станет слушать. Моментами...» Айду хотелось как следует врезать брату за все, хотя он и понимал, насколько бессмысленно теперь их вражда на фоне общей опасности. Заметив, что Элкморт проследил его взгляд, Айд натянуто улыбнулся. Он также просил передать, что сегодня ее навестят Ардо и Нер. Выражение лица Элкмара изменилось, он даже потер руки. А вот это хорошо, очень хорошо. «Ладно, мне пора», — проговорил Айт. «И там люди проведали, что Снежана целитель. Их собралось уже прилично». «Пропускайте», — уверенно кивнул старик. «Но с завтрашнего дня». Старый учитель появился на заднем дворе. Взгляд хитроватый, руки за лямки кожаного фартука заткнуты. Шикнул на девчушек, отправив их прибираться в доме. И что-то такое мудрёное заказал, чтобы они приготовили ему на обед. Снежана поняла, что Айд уехал. А дед, судя по выражению лица, явно имел ей что-то сказать. Вот только не надо её за кого-то агитировать. Но он вдруг сделал таинственное лицо. «Сегодня у нас будут ещё гости». «Кто?» — нахмурилась Снежана. «Ардо и Нер». «Что, правда?» — она обрадовалась по-настоящему, это был неожиданный подарок. Элкмар засмеялся и добавил, подавшись вперёд. «А завтра ещё прибудут первые... эти... твои пациенты, я правильно сказал?» «Правильно». Вот теперь она готова была броситься ему на шею. Всё ждала и выглядывала в окошко, боялась пропустить прилёт гостей поэтому обучение проходило не слишком внимательно, и Элкмор с видимым удовольствием отпускал в ее адрес шпильки. Потихоньку настал обед. Тут, кстати, и выяснилось, что мудреное блюдо, которое дед заказал девчонкам, оказалось обычной окрошкой, только из местных продуктов. Она уже почти заканчивала есть, когда захлопали огромные крылья. Снежана сама не помнила, как выкатилась из домика и перемахнула по мосткам через ручей. Два дракона, красный и пепельный, по очереди опустились на поляну и заняли ее всю. Но так ювелирно, аккуратно и точно не помяли и не разворотили ничего. Оба опустили головы к ней. Нерд чуть помедлил, пропуская Ардо вперед. Красный гигант вдруг показался Снежане усталым, каким-то расстроенным и изможденным, что ли. Она потянулась к нему коснулась ладонями пластин под глазами, ну что ты хороший мой, тебе плохо, ты болеешь, а он уставился на нее янтарными глазами с вертикальным зрачком, такой грустный, остро нуждающийся взгляд, с ее рук само собой потекла живительная прохлада, дракон прикрыл глаза и затих, когда он снова их открыл, Снежана даже смутилась, увидев странное немое обожание в его взгляде клятва. «Ну вот», — пробормотала она, — «тебе лучше». Он шумно выдохнул и отступил, подпуская к ней нерра А тот... Его взгляд как бы говорил «я соскучился, здравствуй». Тут же подставил под ее ладони голову. От него пришло понимание. Странное обещание и благодарность. Последок пепельный дракон насмешливо фыркнул и легонько ткнул ее носом и вытянул крыло, как бы приглашая полетать. «Никаких прогулок!» — строго проговорил Элкмар. Она и не заметила, когда тот успел подойти. Оба дракона на него уставились, мол, какого черта? «Пока существует опасность, ребята!» и Такое странное чувство. Снежана вдруг осмыслила, ведь они же одного рода. Просто разделены вот так. Это было трудно понять и принять. Однако авторитет старого учителя был велик. Красные и пепельные драконы поднялись в воздух, заложили два виража над долиной и улетели. Когда они скрылись из глаз, Снежана спросила, «А Нер мог бы стать моим побратимом?» Элкмар посмотрел на нее странным взглядом и проговорил, как отрезал «Нет!» «Ты женщина! Между вами возможен был бы только брак!» И пошел к мосткам. А Снежана разозлилась. «Женщина, значит! Вот черта с два она даст ему сейчас уйти! Подождите! У меня есть еще вопросы!» «Да, слушаю тебя!» — он обернулся со скучающим видом. «Какой опасности вы говорили? И кто такой Джейдок?» Милый дедушка напрягся и вздрогнул, мгновенно превращаясь в воина. Но так же быстро и расслабился, возвращая себе прежнюю непринужденность. Не улови снежа на этот момент, могла бы подумать, что ей показалось. А он обвел глазами небо над ними, землю и воду. И только после этого взглянул на нее. Смотрел так пристально, как будто впервые увидел. Вернулся и подошел ближе. «Зачем тебе это, Снежан?» «Здесь тебе ничего не угрожает. И все же я хочу знать!» «Хорошо», — кивнул он и показал в сторону больших валунов. На одном из этих камней, покрытых лишайниками, сидел Гайдиар, когда она его лечила. На него сел Элкмор, а ей пришлось сесть на соседний. И ждать потому что дед молчал и хмуро смотрел вдаль. Повисла пауза. Она уже собралась переспросить, когда тот, наконец, заговорил. «Наверное, надо начинать с самого начала», — шумно выдохнул он. А потом резко перевел на нее взгляд. Снежану разом накрыло дрожью, как будто она сейчас услышит откровение. Ожидание снова затянулось, и ей пришлось сглотнуть. «Он был одним из нас», — тихо говорил Элкмор. Черт, она почему-то так и думала. Мороз по коже. «Джейдог» означает «черный огонь», раз уж ты хотела знать. Его огонь был черным. Это и отличало его от остальных. «Черный огонь»? Это не очень хорошо укладывалось у Снежаны в голове, потому что в ее родном мире огонь был какого угодно цвета, только не черный. А элкмар продолжал тихо говорить. И это сделало его изгоем. Точнее, изгоем он сделал себя сам, его амбиции. Война за власть, которую он затеял. Снежану немного покоробили эти слова. Просто она, как никто другой, знала, каково это, когда ты не такой, как все. К тому же слишком мало фактов, чтобы уловить суть. Война. Развязать войну тут и без Джейдека хватало желающих. Она в этом мире неделю, с небольшим, но уже успела насмотреться, на что люди готовы ради власти. Достаточно было вспомнить Гайдиара, да и остальных проводников, Стоило подумать о проводниках, как ее мысли почему-то перескочили на Арада. снова всколыхнув неприятный осадок. Это его сухая холодность. Не может ей простить, что из-за нее убили его любимую наложницу. «Ну извините, она-то тут при чем?» Насколько проще было, когда он не скрывал своей ненависти и постоянно рычал на нее? Тогда можно было хотя бы высказать все ему в лицо. А теперь приходилось молчать. Когда она поняла, что опять о нем думает, еще больше разозлилась на себя. Опять повисла пауза. А Элкмор, как назло, внимательно смотрел на нее. — А в чем опасность? — спросила Снежана. — Что вы имели в виду? — Если бы мы знали... — тяжело вздохнул тот, шевельнув бровями. — Знаем мы, в чем конкретно заключается опасность, давно бы предотвратили ее. — И как отрезал, поэтому никаких полетов и прогулок за пределами этой долины. Пока. Все потом, когда это будет возможно. А потом добавил многозначительно на нее глядя. — Здесь ты в безопасности, и никто не сделает ничего такого, чего бы ты не захотела сама. Странная оговорка. Он сейчас имел в виду проводников? Снежана покраснела с досады. Ночью ей опять снился тот мужчина. Он медленно поднимал голову. Капли воды бежали с волос на грудь, скатывались по гладкой коже вниз. Залось еще немного, она увидит его лицо и поймет что-то очень важное, увидит разгадку. Но нет, сон сменился. Теперь ей снилось, что Рад бьется с кем-то немыслимо огромным, а рядом падает охваченный подземным огнем Ардо ей было страшно во сне она кричала проснулась сердце колотится в горле выпрыгивает и осознание что этот мир все же затянул ее в себя у нее уже не получалось отрешиться от всего дистанцироваться теперь она тоже часть всего этого сердцебиение понемногу улеглось снежана встала и вышла наружу к водопаду где купель кругом ночь тишина Она застыла у текущей воды, опустила в воду руки и закрыла глаза. Смыть с себя все это. Хотя бы так. Когда Снежана открыла глаза, гладкая стена водопада снова налилась подвижным подрагивающим серебром, а в глубине побежали голубоватые светляки, искры. «Покажи мне правду», — шепнула она, вспомнив, как когда-то смотрела в зеркало истины. «Потому что ей надо было знать». Понять. Серебристая гладь всколыхнулась. Снежана замерла, затаив дыхание. Однако ничего больше не произошло, и голубые светлячки постепенно растворились в ней. Зеркало молчало. Раздосадованная Снежана постояла еще немного и ушла в дом. Утром были хлопоты. Ей обещали первых пациентов. Это уже было полезное и привычное занятие. Начать новую жизнь можно и с малого. Выдроила домик, который ей под амбулаторию отвел Элкмор, а Рейли и Тэффи посадила раздергивать на мелкие лоскутки чисто выстиранную ветошь вместо ваты. Лекарств, правда, не было, зато она успела подсушить кое-какие травы. Попутно в домике обнаружились запасы какого-то алкоголя, бутыль немедленно была конфискована. Дед пытался ворчать, Но Снежана была холодна и неумолима. Еще надо было заранее прокалить ножи, завернуть в вымоченные в местной самогонке тряпочки, отложить это все в сторону и прикрыть другой чистой тряпкой. А попутно она рассказывала девчонкам, как надо вскрывать и обрабатывать всяческие гнойники и нарывы. Те тихо взвизгивали от ужаса и смотрели на нее, как на исчаде ада. Это здорово отвлекало от кошмаров и тревожных мыслей. Приближался час посещения. Насколько Снежана помнила, сегодня в гости должен был наведаться Сотхан. Парень ей запомнился своей беспардонной назойливостью и тем, что по его милости она потеряла рюкзак. Но так и быть, десять минут разговора с ним она готова была вытерпеть. Может быть, даже почерпнуть из бесполезного общения какие-то полезные сведения. Снежана увидела его издали. Стала всматриваться а сердце вдруг зашлось и заколотилось где-то в горле. Всадник на здоровенном черном жеребце летел во весь опор, и ей даже не надо было видеть его лицо, чтобы понять. Это не Сотхан. Приехал рад Сначала Снежана взволновалась так, что ног под собой не чувствовала. Ведь неспроста же он так... да еще не в свою очередь. Что-то опять случилось, или... В душе вдруг трепыхнулась мысль, что если он так спешил к ней... Идиотская мысль, идиотская! Потому что доскакав до излучины у мостков, Рад соскочил с коня и стремительно двинулся прямо к Элкмору, стоявшему на пороге своего дома. И они вместе скрылись. А по ней он только походя мазнул каким-то странным взглядом, тяжелым и жарким, ощущавшимся потом как ожог на коже. «Не тебе здравствуй, ничего!» «Как будто она предмет мебели. Стоп! Снежана немедленно развернулась и ушла в свою амбулаторию, злая на себя как сто чертей. Тряслась от радости, что он приехал. «Как можно так мозги растерять, идиотка!» — перевела взгляд на девушек. «Что?» На сей раз девушки ни одной реплики не отпустили, а стоило ей войти, тут же сделали вид, что заняты делом. «Вот и хорошо, вот и правильно!» Сейчас Снежана точно не была настроена на общение. Потом, конечно, она смогла подавить иррациональную обиду. Злость остыла, полезли в голову совсем другие мысли. Ведь по какой-то же причине он прискакал, вот так сломя голову. Значит, не все в порядке в королевстве датском. Что могло произойти опять? Теперь она уже изнывала от волнения. Собственные чувства по у Снежани уже просто было неспокойно. Ещё это постоянное умалчивание и таинственная опасность, которая как бы есть, но о которой они как бы понятия не имеют. Так и хотелось заорать, «Вы всё знаете, а мне-то зачем врёте?» Но сейчас она молчала. Не на девчушках же своё раздражение срывать. Он не должен был приезжать. Не должен был, как голодный варк, бродить вокруг постоянно. Но это было выше его сил. Проклятая связь выматывала жилы, тащила его к ней, как на аркане, выжигала все внутри. Малейший повод, и он им воспользовался. Проклиная себя и окунаясь с головой в этот яд, видеть ее, сердце мгновенно залилось неведомым чувством, как отравой, и затрепыхалось, разбиваясь о холод взгляда этой женщины. Как будто получила выжделенный глоток и тут же болезненный укол. Рад знал, что не должен был себе это позволять, что будет только хуже. Но не мог отказаться даже от малейшего шанса. Тем более, что повод был. «Вчера на сторожевой замок было нападение», — сообщил он Элкмару. Гайдиар срочно отбыл и по дороге попал в засаду. «Где?» — спросил тот, сразу сосредоточиваясь и становясь похожим на острый клинок. В том то и дело, что в окрестностях своего замка. Очевидно, у него имелся еще один артефакт перехода. Кто их ему поставляет, я выясню, а также и тот, чей он отрабатывает заказ. Он жив, я так понимаю. Радки внул. Да, ранен, восстанавливается медленно. Отравленные дротики. Яд сдерживает оборот. Надо было переместить его сюда. Он ценный свидетель и Снежана могла бы его вылечить. «Нет», — вырвалось у Рада раньше, чем он успел подумать. Стоило ему представить, что горный волк будет постоянно ошиваться тут, рядом с ней, что она будет его касаться... «Хас, никогда!» «Рад, ты понимаешь, как важно выяснить?» Но повелитель уже овладел собой. «Да, он понимал, куда тянутся нити» и что подобный яд создать можно только с помощью особой магии, и не в этом мире. К тому же он уже принял меры». «Гайдиар не будет торчать здесь постоянно», — жестко проговорил Раат. «Им уже занимаются лучшие целители. Состав яда будет выяснен». «Но так было бы проще отследить его заказчиков», — проговорил Элкмар. «А тебе не приходило в голову, что волк...» мог бы организовать покушение на себя специально. Элкмар смотрел на него, потирая подбородок, потом проговорил. «Если это так, то тебе, дураку, следовало бы брать с него пример». Укол достиг цели. Рат испытал мгновенную боль в сердце и отвернулся. «Возможно», — ответил он через несколько секунд. «Но я не могу так». Говорить было больше не о чем. Элкмор сказал, что он усилит защиту дополнительным кольцом. Раду надо было уходить, но он не мог уйти просто так. Еще хоть несколько секунд. Зрительный контакт. Бездна его пожри, он уже подсел на эту отраву. Она в который раз проверяла и перекладывала прокаленные ножи, завернутые в проспиртованные тряпочки. Главное было руки чем-то занять, чтобы отвлечься. Рейли и Тэффи тихонько, как мышки, сидели рядом и вдруг подскочили, как по команде, и замерли. Снежана немедленно обернулась, в дверях стоял Рад. Хмурился. Секунда заминки, а потом девчушки без всякого напоминания быстро вышли. Он проводил их взглядом. Не сразу взглянул на нее. А у нее от волнения и неожиданности словно язык отнялся. «Я...» Он поморщился, голос звучал хрипло. «Спасибо, что помогла Ардо». «Не за что», — смогла она выдавить. Опять молчание. Напряжение повисло, тяжелое, хоть ножом режь. «Что-то случилось?» — наконец спросила Снежанна. «Какая-то опасность?» Взгляд от него как удар. Мгновенно ощетинился. «Ничего», — сухо проговорил. Можете не переживать, вы под надёжной защитой. Поклонился ей, не глядя, и вышел. Чёрт, как она была зла! Замерла, сжав кулаки, потому что, не совладая она с собой сейчас, ему в спину бы точно полетели те самые ножи. Можете не переживать, вы под надёжной защитой! Зачем вы все мне врёте? Боже, какая она идиотка! «Как ей было обидно!» «Пусть катится куда хочет!» Она прекрасно слышала, как Рату уезжал, но даже не выглянула из домика. Девушки вернулись, боязливо на нее глядя, не решались заговорить, уселись в уголке молча, и это было лучшее, что они могли сейчас сделать. А вот у Снежаны назрели новые вопросы, поинтереснее тех, что она вчера задавала Элкмору. «Как она вообще могла это упустить?» просто совсем растерялась от местной действительности и мозги отшибла. Они же имели доступ в ее родной мир, налаженный канал. Достаточно вспомнить, как к ней в поликлинику заявился Нойл Этуэн, как он потом вез ее через несколько разных баз, а под конец на частном самолете, и как целая толпа проводников встречала ее, между прочим, на этой стороне. Это уже потом они пересекали границу. Они же вполне адаптированы в ее родном мире — «Это как?» — хотелось сказать. «Ну, милый дедушка, вы у меня на все вопросы ответите!» Но пришлось остыть и сбросить запал. Пожаловал Сотхан. Хотелось ей послать к чертовой матери прилипчего наглого типа, но Снежана все-таки к нему вышла.